Мерцающий свет факелов легко скользил по проложенным под университетом сырым туннелям, по которым гуськом шествовали главы восьми орденов. «По крайней мере, здесь прохладно», — изрек один из них. «Не надо было сюда соваться!» Траймон, возглавлявший компанию, ничего не сказал. Он интенсивно думал думал о бутылочке с маслом, спрятанной в поясе, и о восьми ключах, которые несли волшебники. О восьми ключах, которые должны подойти к восьми замкам, удерживающим октава в прикованном к кафедре состоянии. Траймон думал о том, что старые волшебники, чувствующие, что магия уходит, заняты своими собственными проблемами и, возможно, потеряли былую бдительность. Он думал о том, что через несколько минут Октава, сосредоточивший в себе наибольшее количество магии на диске, окажется у него в руках. Несмотря на прохладу туннеля, он начал потеть. Они подошли к обитой свинцом двери, утопленной в сплошном камне. Краймонд достал тяжелый ключ, одежный, честный железный ключ, совсем не похожий на изломанные сбивающие с толку ключи, которые должны освободить октава. Выдавил на замок каплю масла, ставил ключ в скважину и повернул. Замок с протестующим скрипом открылся. «Едины ли мы в своём решении?» – вопросил Траймон. В ответ со всех сторон послышалось неопределённо утвердительное бормотание. Он толкнул дверь. Над ними пронесся теплый порыв густого и маслянистого воздуха. Высокий, неприятный щебет отразился от стен. С носов, ногтей и бород полетели крошечные искры октаринового пламени. Волшебники пригнули головы, чтобы противостоять урагану ненаправленной магии, налетевшему на них из комнаты, и двинулись вперед. Вокруг хихикали и колыхались полуоформившиеся фигуры, кошмарные обитатели подземельных измерений, пытались нащупать, тем, что считалось у них пальцами и находилось на концах рук, неохраняемый вход в круг света, который признавался ими за вселенную разума и порядка. Даже в это неблагоприятное для всего волшебного время, даже в комнате, которая была специально создана для подавления магических вибраций, октава продолжал потрескивать. Заключенная в нем сила рвалась наружу. Факелы на самом деле оказались не нужны. Октавы заполнял комнату тусклым, угрюмым светом, который, строго говоря, был не светом вовсе, но его противоположностью. Темнота не есть противоположность света. Это просто его отсутствие. А то, что исходило из книги, было светом, который лежит по другую сторону тьмы, светом невиданным, фантастическим, с пурпурным оттенком. Как уже отмечалось, октава был прикован к кафедре вырезанной в форме штуковины, которая смутно напоминала птицу, слегка походила на рептилию и выглядела до ужаса живой. Два поблескивающих глаза смотрели на волшебников с затаенной ненавистью. — Я видел, как Алёша шевельнулась, — сказал один из них. — Пока никто не тронул книгу, мы в безопасности, — отозвался Траймон. Он вытащил из-за пояса свиток, развернул его и скомандовал. «Принесите-ка сюда вот тот факел и потуши сигарету ты!» Он ожидал взрыва взбешенной гордости, какого не последовало. Вместо этого провинившийся волшебник дрожащими пальцами вынул изо рта окурок и затоптал его. Траймон торжествовал. «И так?» — думал он. «Они делают то, что я им говорю». Может быть, только сейчас, но этого мне вполне достаточно. Он вгляделся в неразборчивый почерк давно умершего волшебника. — Ладно, поехали. — Чтобы усмирить это, то, что стоит на страже!